Глава сорок шестая Ты больше не там, где была, но мы не расстаёмся. Я постепенно пробуждаюсь, отхлёбывая мелкими глотками обжигающий горячий чай. Лучи утреннего солнца пробиваются в кухню через задёрнутые занавески. Пылинки танцуют на луче, и я нахожу это зрелище прекрасным, почти феерическим. Под сурдинку звучит Жорж Делерю. Темы из американской ночи. В правой руке у меня чашка, левой я глажу Элиану, и она жмурится от удовольствия, тянет шею. Обожаю чувствовать подушечками пальцев жар собачьего тела. Но настучит в дверь и сразу входит. Как и отец Седрик, он не пожимает мне руку и не целует в щеку. Говорит добрый день, добрый вечер, моя виолетта. Нона кладет на стол местную газету, чтобы я могла прочесть заголовок. «Брансьон Аншалон», «Дорожная драма», «Мотоциклист опознан». Он наливает себе кофе, а я произношу бесцветным голосом. «Прочти, пожалуйста». Я куда-то задевала очки. Элиана, почувствовав мою нервозность, прижимается к Нона и сразу бежит к двери. Просится на улицу. Он выпускает собаку и возвращается, ставит стул так, чтобы сидеть напротив меня, вытаскивает из кармана очки, наверняка полученные от соцработника, и начинает читать в манере ученика начальной школы, артикулируя каждый слог. Когда Леонина была совсем маленькая, я вот так же читала ей по методу Баше. «Если бы парни всей земли...» Но сейчас звучат совсем другие слова. Жертва несчастного случая со смертельным исходом в Брансьон-Аншалоне была опознана его спутницей жизни. Мужчина, проживавший в Лионском районе, был найден без признаков жизни 23 апреля. Жандармы предполагают, что его черный мотоцикл, мощный юсунг аквилла с объемом двигателя 650 см3 и стершимся номером, съехал на обочину спровоцировав падение седока, ехавшего в незастёгнутом шлеме. Его подруга подала заявление в комиссариат на следующий после исчезновения день, обзвонила все больницы, и связь была установлена. Мы прерываем чтение, когда на кладбище появляются члены семьи усопшего. Некоторые играют на семиструнных гитарах, у каждого в руке воздушный шар. Пойду, говорит Нона, «Я тоже». Надеваю чёрное пальто, раздумывая, нужно ли сказать полицейским, что Филипп Туссен в тот день вышел от меня. «Только тишина», — часто повторял Саша. «Разве я мало отдала? Неужели не заслужила покоя? Даже мёртвый, Филипп Туссен продолжает меня мучить. Я никогда не забуду его последние слова и синяки, оставшиеся у меня на руках». Я хочу жить спокойно, с миром в душе. Жить так, как научил меня Саша. Мне нужна жизнь, а не воспоминания о человеке, оказавшемся совершенно бесполезным существом, чьи родители отняли у меня единственное сокровище. Похоронный катафалк подъезжает к склепу семьи Гамбини. Сегодня хоронят знаменитого устроителя ярмарок Марселя Гамбини родившегося в 1942 году в коммуне Брансьон-Аншалона. Его родители депортировали, но они успели спрятать ребёнка в деревенской церкви. Мне почти хотелось, чтобы отчаявшиеся люди отдавали своих детей отцу Седрику. Не всем везёт в жизненной лотерее. Я, например, предпочла бы нашего кюре всем приёмным родителям, вместе взятым. На церемонию к Марселю пришло более трёхсот человек. У гроба собрались гитаристы, скрипачи и контрабасист, чтобы сыграть композицию Джанга Рейнхарда. Музыка контрастирует с печалью, слезами, угрюмыми взглядами и поникшими плечами. Все умолкают, когда слово берёт внучка Марселя, шестнадцатилетняя Мари Гамбини. Мой дед был на вкус, как сладкая вата и помидоры. От него пахло блинами и вафлями, алтеем, ногой и чуросами, картошкой фри, подсоленной жизнью. Он обожал простые радости. Улыбался, как мальчишка, получивший в подарок золотую рыбку и крепко сжимающий в кулаке целлофановый пакет с новым питомцем. Удочка в одной руке, воздушный шар в другой, верхом на деревянной лошадке. Он был зато чтобы водить нас в тир и выигрывать плюшевых тигров. Играл в прятки в самолёте, пожарной машине, экипажи наездников. Мой дед – это первый поцелуй в лабиринте гусеницы и замке с привидениями. Этот сахарный поцелуй навсегда прививал нам вкус американских горок, ждавший нас в будущем. Мой дед был голосом, музыкой, богом цыганок, гадающих по руке. В его крови кипел цыганский джаз, и теперь он берет новые аккорды там, где мы не можем его слышать. Линия жизни на его ладони прервалась. «Я не прошу тебя покоиться с миром, дорогой дедушка, ты на это не способен. Поэтому развлекайся, и до скорого». Девушка целует гроб. Остальные следуют ее примеру. Пьер и Жан Лучини опускают гроб с телом Марселя Гамбини на веревках. И музыканты исполняют минор Свинка Джанго Рейнхарда. К небу взмывают воздушные шары. На гроб летят лотерейные билеты и плюшевые игрушки. «Сегодня вечером я не стану запирать ворота в семь часов». Многочисленная семья Гамбини попросила разрешения остаться у могилы и устроить поминальный ужин. В благодарность они подарили мне несколько десятков кантмарок на ближайшую ярмарку, которая открывалась в Маконе через две недели. Я не решилась отказаться. Ладно, отдам их внукам Нона. Не знаю, можно ли судить о человеке по красоте его похорон, но церемония Марселя Гамбини была одной из лучших, на которой мне довелось присутствовать.